Николай Евграфович Пестов. Передача 21. Современная практика православного благочестия. Восполнение слабой человеческой воли и разума Божией благодатью. Эпиграф. Благодатью вы спасены. Послание к Эфесиным, глава 3, стих 5. Эпиграф второй. «Господи, посли благодать Твою в помощь мне, още и же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем, росу благодати Твоей я». Из молитвы святаго Иоанна Златоустого из «Вечернего правила». Ипиров, третий. Благодать есть Бог, ощущаемый в сердце. «Паскаль. Недостаточность разума и воли человеческой при ее стремлении к добру может быть восполнена содействием благодати Божией, проявляющейся как следствие покаяния и молитвы к Богу». Как говорит святой Максим Исповедник, человек имеет два крыла — свободу и благодать. Добродетель влагает в нас Бог. Он вкладывает их в человеческое сердце, а человеку принадлежит труд и пот. История церкви Христовой и опыт душ христианских свидетельствуют о силе и действенности благодати Божией. Слабы частый разум и воля человека не по силам ему бороться с грехом, но через начало покаяния выполнение заповедей и молитву его воля укрепляется благодатью, и тогда он побеждает грех. То же действие производит и молитва за него ближних. С первых же минут понуждения себя на тесном пути благодать приходит на помощь. Ее нельзя домогаться, но ради нее надо трудиться. Исполнение заповедей есть начало, Это то движение, которое делает неумеющий плавать, бросаясь в глубокую воду. Благодать тут же поднимает из водной бездны мужественную душу, и начальная глубина страха и холода становится затем покоем, теплом и свободой. По существу, начало подвига или исполнения заповедей и благодатная помощь сливаются — Но Господь хочет увидеть наше мужество и нашу к Нему любовь. Он хочет, чтобы мы, как бы не зная о Его помощи, первые бросились в воду. Он хочет нашей любви и воли. «Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Вот почему святые отцы учат. чающий получить действенность Святого Духа прежде делания заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в то же время, как его только купили, ждет, чтобы вместе с уплатой за него денег подписали ему и свободу. Раб должен прежде всего начать свой труд, но он одновременно должен знать, что впереди его ждет свобода. Итак, благодать Божия всегда готова поддержать и помочь. Здесь как бы надо взойти на высоту в пять километров, а у человека сила только на один километр. Пусть он все же дерзает идти. На все остальные четыре километра вознесет его Божья благодать. В дальнейшем пути благодать будет уже постоянно поддерживать христианина и укреплять его на тесном, и узком пути ко спасению. Насколько необходима нам благодать Господня для восполнения нашей немощи и бессилия, говорят ниже следующие слова схемонахини из Иисуса Медведицкого монастыря. При работе над своим внутренним человеком такая иногда чувствовалась немощь, недостаточность всех внешних подвигах, всех сил душевных, что не раз я приходила в уныние некоторое безнадежие. Всею немощью души своей я сознавала, что ни на себя и ни на что свое я не могу надеяться, что ничто мне не поможет в моем спасении, что не спасет моей души от ее собственной нечистоты и несовершенства. Всем существом своим я верю, что Господь, один Господь и сила Его благодати может меня спасти. может просветить, очистить и усовершить мою душу, может дать силу ей внимать Его Слово, разуметь Его и исполнять Его заповеди. И эта сила будет Его сила во мне действующая, а не моя. «Я же и все мое навсегда остается немощным, безжизненным, беспомощным. И хорошо, что Бог один силен, что Он один живый». во всем действующей. По существу без промыслительной помощи Божией человек вообще не может сделать ничего доброго. Недаром сложилась благочестивая поговорка «Без Бога не до порога». Человек всегда и во всем нуждается в помощи Божией, в укреплении и своей веры, и своей воли к добру. Это укрепление будет проявляться в ниже следующем — в благодатных переживаниях сердца, Мир душевный, радость, умиление, благодатные слезы и так далее. В исполнении молитв и прошений. В наблюдении над собой промысла Божия в самых малых и великих делах. Наконец, в ряде случаев в усмотрении чудес, происходящих по милосердию Божию перед глазами христианина над ним и над его ближними. Эти чудеса, впрочем, могут проявляться для избранных душ и до начала обращения, при отсутствии веры, и даже для гонителей Христа, если это гонение было по неведению. Здесь надо вспомнить хотя бы историю обращения апостола Павла, Деяния святых апостолов, глава 9. Несколько других случаев чудесного обращения с современной жизни приводятся ниже. Чудеса являются, однако, редкими исключениями. Для всех же, кто ищет дара веры и своего спасения, остается всем нам доступный путь для привлечения благодати, путь глубокого покаяния, полноты смирения и посильного подвига. При наличии этого благодать Божия всегда снизойдет на искренникающихся. Свидетельством этого является случай из практики одного благочестивого пастыря. К нему на исповедь пришел молодой человек, по своему виду и поведению получивший отличное воспитание и образование. Незнакомец заявил пастору, что он пришел не исповедоваться, а побеседовать по вопросам религии. Священник ответил, что он не берется философствовать на высокие темы, но с радостью примет покаяние пришедшего. Молодой человек заявил тогда, что он не может каяться, так как он не имеет веры и не понимает необходимости в исповеди. «Бедный вы, бедный», — сказал тогда пастырь, — «как мне вас жалко. Маленькие дети счастливее вас и знают более, чем вы. Я вот совсем мало образован, но вы в своей темноте, еще темнее меня. Если же вы хотите просветить свою душу верой, то я вам укажу путь, как ее получить. Подойдите ко мне и расскажите свою жизнь, расскажите все, без утаивания». «В чем обличает вас совесть и все свои поступки против истины, правды, любви? Но ведь это же будет искусственно, если я говорю вам, подойдите, перекреститесь и рассказывайте». Мягко, но повелительно сказал священник. Чувствовала во взоре священника любовь и участие к себе». Душа молодого человека как бы невольно покорилась, и он подошел к пастырю, перекрестился, чего никогда не делал раньше, и, ничего не утаивая, смиренно раскрыл раны своей души. По мере его рассказа душа его размягчалась. Появилось умиление, давно им непереживаемое, и он кончил свою исповедь со слезами на глазах, на коленях, перед крестом и Евангелием. Когда была прочитана разрешительная молитва, то с колени встал уже другой человек, познавший всю силу таинства покаяния и ощутивший всем существом Божие присутствие и милосердие и более не сомневавшийся в существовании Бога, приходящего ко мне, не изгоню вон, сказал Господь. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 37. И стоит лишь сердцу человеческому потянуться ко Христу и воскликнуть «Помоги моему неверию!» Как благодать Господня восполняет его слабость, дарует веру, а с нею открывает и прямой путь для спасения грешной души человеческой. Следует помнить, что благодать не только восполняет человеку недостаток его воли при стремлении к добру, но и преображает сердце человеческое. заменяя страсти соответствующими им христианскими добродетелями: гордость смирением, эгоизм любовью и так далее. Мгновение во благодати дороже тысячелетий. Архиепископ Иоанн Шаховской. Некоторых христиан смущает вопрос, как согласовать свободу человеческой воли с воздействием на нее, Божией благодати, и каково соотношение этих двух сил в практике жизни христианской? Подобный вопрос был задан старцу, преподобному Иоанну, сподвижнику преподобного в Великого. Старца спросили, «Бог сотворил человека свободным, и сам же говорит, без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Как согласовать свободу с тем, что без Бога ничего нельзя сделать? Старец ответил, «Бог сотворил человека свободным, чтобы он мог склоняться к благому, склоняясь же к нему произволением своим. Он не в состоянии бывает совершить благое без помощи Божией, так как это написано, «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Послание к римлянам, глава 9, стих 16. Итак, когда человек преклоняет сердце свое ко благому и призывает на помощь Бога, то Бог, внимая его доброму усердию, подаст ему силу к деланию. И таким образом бывает место тому и другому, свободе человека и помощи, даруемой ему от Бога. Ибо благое происходит от Бога, совершается же через святых его. И так Бог славится во всех и прославляет их. Вместе с тем, как говорит с Сафроний, взаимодействие благодати и свободы бесконечно разнообразны. Разнообразие это является следствием, с одной стороны, веры или степени, или силы благодати, с другой — духовного состояния каждого отдельного человека. От свободы человека зависит и мера дара Божия. Дары Божии сопряжены с известным подвигом. И когда Бог предведает, что человек к Его дару отнесется так, как должно отнестись, то этот дар разливается независимо. Можно сказать, что причиной большего или меньшего дара является предуведанный Богом ответ человека на действие благодати. Отсюда главный смысл разумного подвига заключается в стяжании благодати. Как пишет старец Силуан, «Душа знает, когда она обогащена благодатью». а равно чувствует душа, когда теряет благодать. Чувствует и пришествие врага. Чтобы познать благодать, нужно только смирение. Если небольшая благодать, то в душе мир, и чувствуется любовь ко всем. Если благодать больше, то в душе свет и радость великая, а если еще больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа. Чтобы иметь благодать, человек должен быть воздержан во всем: в движениях, в слове, в смотрении, в помыслах, в пище. Будь послушлив, не осуждай, и храни ум и сердце от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добры, и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и Ты скажешь: «Милости в Господь, блюдите благодать Божию! С нею легко жить. Все делается хорошо по Богу, все мило и радостно, душа покойна в Боге и ходит как бы по какому прекрасному саду, в котором живет Господь и Божия Матерь. Без благодати человек — грешная земля, а с благодатью Божией человек подобен Ангелу. Послушайте, что рассказала нам спутница по вагону 6 августа 1953 года. Я родилась в 1918 году, и хотя мать моя была верующая, религия была мне чужда. Я была уже замужем, когда захворал тяжелой формой плеврита, и была уже при смерти. Я слышала, как врач говорил моей матери «оставьте ее, она безнадежна». В состоянии смертельной агонии и в полузбытии у меня примелькнула мысль «Господи, что мне делать, чтобы выздороветь?» И тогда я ясно услышала голос, отвечающий мне «Выпей святой воды, съешь Артаса и веруй в меня». До тех пор я и не знала слова «Артас», но хорошо запомнила его. Очнувшись, я позвала маму, попросила ее дать мне святой воды и Артаса. Мать, удивленная моей просьбой, сказала, «Видно, ты умираешь, если просишь святой воды и Артаса». Она тотчас же исполнила мою просьбу, я с большим усилием проглотила глоток воды и кусочек Артаса. После этого я тотчас заснула и долго спала. И проснулась я совсем здоровой. С тех пор моя жизнь переменилась. Я живу верою, И так воспитываю и своих детей. А вот какой рассказ передала мне моя знакомая. С Наташей я работала на фабрике. Она была не только неверующая, но и смеялась над верующими, хотя по характеру была девушка добрая и помогала другим. Мы с ней долго не встречались, ее перевели на другую фабрику. Вновь я встретилась с ней через 25 лет». Она ласково поздоровалась со мной и рассказала про себя следующее. «Однажды ехала я на работу, вышла из метро в шесть часов утра. Была глубокая осень, и начинались заморозки. Улицы были затемнены, и, переходя площадь, я попала в большую лужу и упала в нее. Я пробую, встать и не могу. Поднимусь и опять падаю, как будто кто -то толкает меня. Из сил я выбилась, заплакала, говоря, «Господи, если ты есть, помоги мне, ты видишь, как я страдаю». Вдруг вижу, с неба спускается образ большого размера и останавливается передо мной. То был образ знамения Божией Матери, а я стою на коленях среди лужи и кричу «Матерь Божия, помоги нам!» Она обращается ко мне из образа и говорит «Наталья, ты заблудилась, обратись к сыну моему». Тут ко мне подбежал народ, стали меня подымать. Я спрашиваю, видели, какой образ спустился с неба? Но никто его, кроме меня не видел. На работу я пришла вся грязная, мокрая, с плачем, просила меня отпустить, так как работать было не в состоянии. Я приехала домой и сейчас же отправилась в церковь новодеющего монастыря, нашла образ знамени Божией Матери, поставила перед ней свечу и долго рыдала перед ней, никого не замечая. Потом я исповедовалась. и причастилась счастливая ты сказал мне батюшка видно у тебя была добрая душа теперь я часто хожу в церковь и дочь мою двадцатилетнюю окрестила и внуков моих тоже окрестила часто хожу причащаться и жизнь моя стала легкая и счастливая и не знаю как благодарить бога за его милости еще одна история Сын благочестивого московского пастыря Николай Знаменский, поступив в высшее учебное заведение, утратил веру. Наступил канун Рождества. Мать сошла должным напомнить ему о великом празднике и сказала, что она и отец были бы так рады, если бы он пошел ко всеночной. Как и обычно при таких разговорах, сын раздраженно ответил, чтобы они оставили его в покое, так как он уже не маленький. и что ему нечего делать в той тесноте и духоте, которая сейчас в церкви. «Смотри, Коля, не наказал бы тебя Господь!» — сокрушенно сказала мать. В тот же вечер Коля, что-то доставая, поднял руку. Внезапно он почувствовал, что как будто кто-то ударил его под руку. От резкой боли он даже вскрикнул. Боль затем уже не проходила, а под рукой быстро обозначилась опухоль, которая стала... Расти прямо на глазах. Ночью он не мог спать от страдания, а к утру опухоль приняла очень внушительные размеры. Приглашенный врач определил болезнь, так называемые «сучевыми». Врач сказал, что пока надо терпеть, так как резать опухоль можно будет лишь тогда, когда созреют нарывы. Страдания Коли от боли были очень велики, и он совершенно лишился сна. В это время матери Коли принесли изображение преподобного Серафима Саровского, который незадолго до того был прославлен. Видно, последние слова матери запали Коли в сердце. Вечером попросил у матери изображение преподобного и унес его в свою комнату. Мать ночью была разбужена его криком. Войдя к нему, она увидела Колю, сидящим на постели. «Мама!» — сказал Коля. Ко мне только что приходил преподобный Серафим. Он сказал мне, что если я не исправлюсь, то погибну. Потом он коснулся моей руки, отчего тотчас же прорвалась опухоль. Теперь нет уже никакой боли, и рука совершенно здорова. Коля не только стал снова верующим, но поступил в духовную академию, и затем принял монашество с именем Серафима позднее он стал всеми почитаемым епископом и с небесной славой у Христова исповедника окончил свою жизнь старец Парфенний киевский предупреждает потеря благодати страшнее всех потерь нет бедственнее состояния как состояние человека потерявшего благодать Надо иметь непрестанную бдительность, чтобы сохранить ее. Она дается нам даром по единому милосердию Божию, но к сохранению ее мы должны прилагать все свое тщание. Гнев, тщеславие или высокоумие и осуждение ближнего отгоняет благодать Святого Духа. Человек облагодатствованный не может быть немерен. или досадоваться, что на ближнего. Вот путь для укрепления христианина, часто страждущего от раздвоения воли и не имеющего сил для следования своим наиболее высоким стремлениям.